Средняя югославская задруга насчитывает от 20 до 60 членов, включая детей. Иногда количество членов может достичь 80 или даже 100. Среди русских крестьян меньшее звено этого типа, известное просто как «семья», выжило почти до революции 1917 года. В рапорте волосного старшины Орловской губернии конца 90-х годов прошлого века этот институт описан следующим образом. Крестьянская семья в нашем поселении состоит из многочисленных родственников, их жен и детей, в целом от 15 до 20 человек, живущих в одном доме. Старейшина обладает большой властью над семьей, Он содержит семью в мире и согласии. Все члены подчинены ему. Он распределяет подлежащую выполнению работу для каждого члена семьи, распоряжается хозяйством и платит налоги. После его смерти власть переходит к его старшему сыну, и если ни один из его сыновей не является совершеннолетним, то к одному из его братьев. Если в семье не остается совершеннолетних мужчин, старшая вдова принимает его полномочия. Когда несколько братьев живут таким образом в одном доме, сохраняя семью в единстве и согласии, они рассматривают все, что у них есть, в качестве общей собственности семьи, за исключением одежды женщин, белья и холста. Это не принадлежит общине. За исключением названного, всем остальным распоряжается старейшина, старейший мужчина в семье или любой другой член семьи, избранный по соглашению всех иных. Жена старейшины наблюдает за работой женщин. Однако, если она не подходит для этой роли, для этого может быть избрана более молодая женщина. Вся работа распределяется между мужчинами и женщинами согласно силе и здоровью каждого. Ковалевский, родовой быт, том 1, страница 32-33. В русской правде нет упоминания о задруге. Вместо этого используется для определения местного поселения термин «верфь». Это же самое слово также означает веревку, шнур. Возникло предположение, что верфь в смысле общины должна была подчеркивать кровные отношения или скорее линию поколений. В данной связи можно упомянуть другое понятие «уж», «шнур», с которым связано ужика, родственник, член семейной общины. Даже признавая, что слово «верфь» могло изначально обозначать большую семейную общину типа «задруги», мы можем подчеркнуть, что в XI и XII столетиях понятие уже изменило свое изначальное смысловое содержание. Из русской правды очевидно, что «верфь» в это время была схожа с англо гильдией. Это была соседская община, связанная ответственностью своих членов платить штраф за убийство, совершенное в границах общины, в случае, если убийца не может быть найден. Членство в общине было свободным. Люди могли вступить в гильдию или воздержаться от этого. В более поздний период русской истории гильдия сменилась сельской общиной, также именовавшейся мир. В русской правде понятие «мир» используется для обозначения более широкого сообщества, города с сельским районом вокруг него. Специфической формой русской земельной системы Было совместное владение землей несколькими совладельцами сябры. Подобно верве, ассоциация себров должна была развиться из семейной общины. Сябр или себер